Ситуация изменилась. Господин Балерштед ушел, и на его месте, стараясь держаться как можно прямее, уже стоял низкорослый, слабенький, худосочный человек жидкой седой бороденкой и с красной шейкой, торчащей из тесного воротничка. В руках, поросших белокурыми волосами, он держал тульей вниз свой цилиндр. Это был учитель Хьюкоп, прозванный школьниками Пауком. Поскольку в эту перемену была его очередь наблюдать за порядком в коридоре, он решил присмотреть и за тем, что делается в классах. «Потушить лампы, поднять шторы, окна открыть», произнес он, стараясь по мере сил придать своему голосу повелительный тон. И даже энергично покрутил в воздухе рукой, словно уже поднимал штору. «И всем отправляться вниз на свежий воздух!» Без промедления. Лампы потухли, шторы взвелись кверху, блеклый свет залил комнату, в распахнутое окно ворвался холодный сырой воздух, и пятиклассники стали тесниться к выходу. В классе разрешалось оставаться только первому ученику. Гано и Кай, столкнувшись в дверях, вместе спустились по широкой лестнице и пошли к наружной двери через красивый строгий вестибюль. У Гоно был жалкий вид, а мысли Кая, казалось, витали где-то далеко. Выйдя во двор, они стали прохаживаться среди толпы разновозрастных соучеников, шумно топавших по мокрым красноватым плитам. Здесь за порядком надзирал моложавый господин с белокурой остроконечной бородкой. Этот весьма щеголеватый старший учитель, некий доктор Гольденер, содержал пансион для мальчиков сыновей богатых дворян-землевладельцев из Галштинии и Мекленбурга. Под влиянием веренных его заботам юных феодалов он научился следить за своей внешностью и тем самым резко отличался от других учителей. Господин Гольденер носил пестрые шелковые галстуки, кургузы и сюртучки и необыкновенно нежных тонов панталоны со штрипками. От его носовых платков с цветной каемочкой всегда пахло духами. Он происходил из бедной семьи, и все это щегольство совсем не шло к нему. Так, например, его огромные ноги в остроносых башмаках на пуговицах производили просто смешное впечатление. По непонятным причинам он очень кичился своими красными ручищами, непрестанно потирал их, сплетал пальцы обеих рук и любовно их рассматривал. У него была привычка слегка склонять на бок голову, и, сощурившись, сморщив нос и полуоткрыв рот, всматриваться в лица учеников с таким выражением, словно он хотел сказать «Ну, что вы там опять набедокурили?» Тем не менее, у него хватало так-то не обращать внимания на всякие мелкие отступления от школьных правил, случавшиеся здесь, на дворе. Он смотрел сквозь пальцы, когда мальчики приносили с собой учебники, чтобы в последнюю минуту подзубрить заданный урок, или когда его пансионеры давали денег смотрителю господину Шлемелю на покупку сдобных булочек. Старался не замечать, когда борьба между двумя третьеклассниками переходила в драку, и драчунов тут же кольцом обступали любители потасовок. Благоразумно отворачивался, когда кого-нибудь из мальчиков, совершившего не нетоварищеский, бесчестный или трусливый поступок, одноклассники тащили к водопроводной колонке, чтобы для пущего посрамления публично окатить водой. В общем, это был неплохой, хотя и несколько необузданный и очень шумный народец, среди которого сейчас прогуливались Кай и Гано. С молоком матери, впитавшие в себе воинственный и победоносный дух помолодевшей родины, эти мальчики превыше всего ставили грубоватую мужественность. Они говорили между собой на жаргоне, одновременно неряшливым и задорном, обильно уснащенным словечками собственного изобретения. Уважением у них пользовались те из товарищей, которые курили, выпивали, отличались физической силой и умением проделывать сложные гимнастические упражнения. Величайшим позором почитались фронтовство и изнеженность. Тому, кто осмеливался поднять воротник своего пальто, было обеспечено холодное обливание, одерзнувший прогуляться по улицам с тросточкой в руках, на следующий же день подвергался в гимнастическом зале расправе столь же постыдной, сколь и жестокой. Слова, которыми обменивались Кай и Гано, странно и необычно звучали в шуме голосов, наполнявших холодный сырой воздух. Их дружба была уже давно известна всей школе. Учителя терпели ее с неудовольствием, подозревая, что за ней кроется непорядок, оппозиция, а, а товарищи, не способные разгадать ее сущность, посматривали на обоих друзей с недоумением и насмешкой, чуждались этих чудаков, но в их отношения не вмешивались. Кроме того, Кай Мельн внушал им уважение своей дикостью и необузданным свободолюбием. Что же касается Гано Буденброка, то даже длинный Хейнрице, раздававший колотушки направо и налево, не решался задать ему трепку за трусость и изнеженность из-за какого-то бессознательного страха, который ему внушали шелковистые волосы, хрупкое телосложение, а главное — хмурый, настороженный и холодный взгляд Ганно. «Мне страшно, — сказал Ганно Каю, — Он остановился в углу двора и зябко подтянул кушак на своей куртке. От чегого я и сам не знаю, но так страшно, что у меня все тело болит. Ну что такого устрашающего в господине Мантальльзаки, скажи пожалуйста ха если бы уж прошел урок с этим злосчастным овидем, Если б я получил уже дурной бал и остался на второй год, ей-богу, все было бы в порядке. Я не этого боюсь. Я боюсь шума, крика, который поднимается. Кай стоял задумчивости. Такого, как Родерик Эшер, второго не выдумаешь. Вдруг сказал он, без всякой связи с предыдущим разговором. Я весь урок не мог оторваться. Ах, если б мне когда-нибудь удалось написать не хуже. Дело в том, что Кай начал пописывать. Это-то он и имел в виду, когда заявил утром, что у него были дела поинтереснее приготовления уроков. И Гано сразу его понял. Склонность рассказывать небылице, которую Кай проявлял еще совсем маленьким мальчиком, переросла в попытки писательства. Он только закончил сказку, безудержно фантастическую повесть, где все полыхало каким-то темным огнем и действие разыгрывалось среди металлов и таинственно клокочущего пламени в глубочайших священных недрах земли и в душе человеческой. Стихийные начала природы и человека своеобразно переплетались в ней, очищались, сливались воедино, Обо всем этом Кай рассказывал вдохновенными, многозначительными, немного высокопарными, но полными страсти и нежности словами. Ганно отлично знал эту повесть и очень любил ее, но сейчас ему было не до писательства Кая, и не до Эдгара По. Он снова зевнул, потом испустил глубокий вздох и стал мурлыкать про себя, мотив недавно им придуманный. Это вошло у него в привычку. Он часто вздыхал, стараясь поглубже втянуть в себя воздух, чтобы слегка подстегнуть свое вяло работающее сердце. И мало-помалу привык сообщать выдоху определенный музыкальный ритм, мелодию, все равно своего или чужого сочинения. «Смотри-ка! Господь Бог сказал Кай». Он вступает в райские кущи? Хорошенькие кущи, ответил Гано, Разражаясь смехом. Это был нервический смех, Которого он не мог удержать, Глядя на того, кого Ковука именовал Господом Богом, Хотя изо всей силы И прижимал к рту носовой платок. Во дворе показался доктор Вулике, Директор школы. Необыкновенно долговязый мужчина В мягкой шляпе, с короткой окладистой бородой, с торчащим животом, в слишком коротких брюках и грязноватых воронкообразных манжетах. Лицо его выражало гнев, доходивший почти до страдания. Он быстро шел по каменным плитам двора, простирая правую руку в направлении водопроводной колонки, из которой била вода. Несколько мальчиков наперегонки мчались впереди него, чтобы закрыть кран. Сделав это, они долго стояли в растерянности, переводя взгляды с колонки на директора, который низким, глухим и взволнованным голосом в чем-то упрекал подоспевшего, красного от смущения доктора Гольденера. Речь свою директор пересыпал нечленораздельными рыкающими звуками. Этот в улике был страшный человек. Должность директора он занял в 1871 году. После смерти того веселого и благодушного старика, под чьим началом учились отец и дядя гано. В прошлом учитель прусской гимназии он внес другой, новый дух в старую школу. Там, где некогда классическое образование считалось отрадной самоцелью, к которой ученики шли спокойно, неторопливо, с открытым сердцем, отныне выше всего ставились такие понятия как авторитет, долг, сила, дружба, служба карьера, а категорический императив нашего философа канта стал знаменем, которым доктор Вулике грозно потрясал в каждой своей торжественной речи. школа была теперь государством в государстве. Прусская субординация воцарилась в ней так полновластно, что не только учителя, но и ученики чувствовали себя чиновниками и заботились лишь о продвижении по службе, да о том, чтобы быть на хорошем счету у начальства. Вскоре после прихода нового директора началась перестройка здания в соответствии с требованиями гигиены и новейших представлений о красоте, благополучно завершившейся в положенный срок. Но не исключено, что в прежние времена, когда в стенах школы было меньше современного комфорта и больше добродушия, уюта, веселья, доброжелательства, товарищеских отношений, она была учреждением куда более симпатичным и полезным. Что касается личности директора Вулики, то в ней было что-то от загадочности, двусмысленности, и упорной, ревнивой беспощадности ветхозаветного бога. Его улыбка была так же страшна, как и его гнев. Безграничная власть, которой он был облечен, сделала его до ужасов сбаломошным и неучтивым. Он мог шутить, и если его шутка вызывала смех, тут же превратиться в разъяренное чудовище. Ни один из его вечно трепетавших подопечных не знал, как ему следует держать себя. Оставалось только чтить господина в улике, присмыкаться перед ним во прахе и путем безумных унижения ограждать себя от опасности, попав под гнев директора, быть стертым в порошок его великой справедливостью. О прозвище, данном ему Каем, не знал никто, кроме Гано Буденброка. Мальчики остерегались произносить его в присутствии товарищей. Из страха встретить в ответ только холодный, непонимающий взгляд, который им был так хорошо знаком.